в десятичности от принятых в той или иной стране стандартов. По 25, 40, 50, 75, 100, 110, 113 1/2 четверть фунта, 125, 200, 220, 226 1/2 полфунта, 250, 440, 453 фунт, 500 и 1000 г. Менее известный широкому кругу потребителей прессованные чаи, представляющие собой брикеты, приготовленные из прессованных под сильным давлением чаинок различного качества – от чайной крошки до грубых листьев и даже веток чайного растения. Прессованные чаи имеют довольно узкое локальное распространение среди некоторых районов Средней и Центральной Азии, Дальнего Востока и жителей Крайнего Севера. Эти брикеты могут иметь вид плиток, кирпича, цилиндра, шара, диска или какую-либо более причудливую форму, например, ласточкино гнездо, и достигать веса от 100 и 250 грамм до 2,5 и более килограммов. Известны брикеты весом до двух пудов. Экстрагированные чаи начали входить в употребление лишь последние годы. Они представляют собой экстракты или концентраты чая, дающие возможность, во-первых, ускорять и упрощать сам процесс заваривания чая, а во-вторых, размещать довольно значительные дозы чая в концентрированном виде в сравнительно небольших объемах. Байховые и прессованные чаи имеют свои разновидности в зависимости от формы обработки, внешнего вида и размеров листа. Чёрные байховые чаи делятся по размерам чаинах на листовые, крупные и ломаные, средние или брокен, и мелкие, высевки и крошку. В нашей торговле принято деление лишь на крупный и мелкий чай, причём под мелким байховым чаем мы фактически подразумеваем средние чаи, поскольку высевки и крошка – в розничную торговлю не поступает. Кроме того, крупные и средние чаи подразделяются по роду листа, то есть по его качественным показателям, зависящим от сырья и фабричной обработки, на несколько категорий или степеней. Так, черные листовые чаи подразделяются на четыре степени. Флаури-пеко, ФП, Оранж-пеко, ПКО пэ, п пэ, ПКО Сушенг ПС Средние резаные или ломаные чаи также имеют 4 степени Брокен оранж ПКО БОП Брокен ПКО БП Брокен ПКО Сушенг БПС ПКО ДАСТ ПД И, наконец, ПКО Мелкие чаи делят на фанингс, высевки и даст крошку. Эта градация фактически дает полное представление об ассортименте фабричных сортов черного байхового чая-полуфабриката, поскольку общепринята единая международная классификация фабричных марок чая. Она сложилась постепенно в течение второй половины XIX века, и только к началу 20 века приняла свой современный вид. В основе ее терминологии, названий степеней или родов чаинок, лежат англизированные китайские названия и некоторые английские термины. «Зеленые» байховые чаи делятся по величине листа всего на две категории – «листовые» и «брокены», «резанные», ломаные, Зато они более сложно различаются по форме скрученности листа, не путать с качеством скрученности. Например, лист может быть скручен вдоль своей оси в трубочку, так что готовая чаинка напоминает маленькую, слегка согнутую сухую травинку. Это самый обычный вид скрученности, характерный как для черных, красных и желтых, так и для известной части зеленых чаев. Но наряду с этим... Зеленые чаи могут иметь и другие виды скрученности. Поперек оси листа в виде горошинки...